49. Почему церковные писатели утверждали, что Христос родился на 41-м или 42-ом году Августа? В церковной традиции распространено утверждение, что Христос родился на 41-м или 42-ом году правления Августа. Писано. Латинский епископ Иреней и Тертуллиан считали, что Христос Господин пришёл в мир около 41-го правления Августа. Евсевий Кесарийский говорит конкретнее. Шел 42-й год царствования Августа, а властвование над Египтом – 28-й, когда в Вифлееме Иудейском родился Иисус Христос. Епифаний указывает 42-й год Августа. Греческий историк Иоанн Малала отнес Рождество Христово на 42-й год Августа, а Пасхальная хроника – на 28-й год властвования Августа в Египте. Консульство Евгений Лентула и Писона. В Святцах Московской Печати, изданных в 1649 году, сказано «Родися Господь наш Иисус Христос от Пресвятые Девы Марии непреложно, непостижимо и несказанно в 42-е лето Августа Царя и Дену Властителя тогда по Вселенной». Святцы на 21 декабря. Таким образом, многие церковные авторы и хронисты утверждали, что Христос родился на 41-м или 42-м году Августа. Возникает вопрос, откуда возникла такая дата? Попытаемся разобраться. Как мы видели, год Рождества Христова – это, скорее всего, 1152 год. Вычитая отсюда 41, получаем 1111 год. Но с учетом возможной типичной столетней ошибки, о которой мы только что говорили, необходимо рассмотреть также варианты 1111 и 1211 года. Спрашивается Татарст. Начиналась ли, согласно средимековскому хронистам, в одном из указанных годов царствование Августа? Ну да, начиналась. В нашем исследовании Альмагеста Птолемея показано, что эра Набонасара, используемая Птолемеем как стандартная эра на всём протяжении его труда. Скорее всего, есть нечто иное, как обычная византийская эра от сотворения мира. Разница лишь в том, что Птолемей везде опускает тысячелетие и приводит лишь последние три цифры в дате. Понятно, почему он так поступал. Эпоха, описываемая в Альмагесте, целиком лежит в пределах одного и того же седьмого тысячелетия по эре от сотворения мира. И каждый раз добавлять ко всем датам шесть тысяч было совершенно необязательно. Подробности смотрите в астрономическом анализе хронологии. Страница 470 или хронология 3, глава 10 в частности, Птолемей упоминает и первый год царствования Августа. С учётом высказанного замечания, это в точности 1211 год. Смотрите методы 3, глава 3, страница 471. По-видимому, хронисты XIV-XVI веков, пытаясь датировать Рождество Христово, сдвигали либо Рождество вперёд на 100 лет, либо правление Августа в прошлое на 100 лет. В результате получалось, что Христос родился на 41-ом или 42-ом году августа, что и вписали в летописи. Вообще, эпоха самых ранних хронологических вычислений, результаты которых дошли до нас, это, вероятно, эпоха христианства XIV-XV веков. К тому времени XII век эпоха Христа был уже достаточно большой древностью. 200 лет для тех времён, когда ещё писали на папирусе и пергаменте, совсем немало. Причем единого ли это исчисление не существовало вообще. В каждом месте считали по-своему и в основном по правлению царей, имена которых легко забывались и путались. 50. Кто такой Август? Если первый год Августа совпадает с 1211 годом н.э., то, скорее всего, в скаллигеровской истории должен быть известен император, начавший править именно в 1211 году причём он должен быть основателем новой династии. И действительно такой император есть. Речь идёт о Фёдоре I Ласкарисе, основателе Никийской империи и родоначальнике новой династии. Сначала в Никее, а затем в Цариграде. Э тут надо сделать пояснение. Обычно в хронологических таблицах начало правления Ласкариса относят к 1205 году а не к 1211, но оказывается у Федора был брат и соправитель Константин Ласкарис, умерший в 1211 или 1212 году. Таким образом, лишь с 1211 или 1212 года Федор Ласкарис становится единственным самодержавным правителем. Такая ситуация напоминает историю Августа, который тоже начал править как соправитель и лишь через несколько лет стал самодержавным правителем и императором. Сведения о Константине брате Фёдора малоизвестны. Приведём их. Факт, писано факт избрания на трон погибавшей империи Константина Лоскариса довольно спорный. Согласно некоторым исследованиям, венчание на царство Констант... Константина всё-таки имело место, и Константин действовал так, там как законный император. Однако, не найдя общий язык с братом, Константин 11-й быстро утратил авторитет. В 1211 или 1212 году Константин Ласкарис погиб при обороне крепости Лентиан. Фёдор Ласкарис стал основателем династии, которая впоследствии взяла Царьград, установила там свою власть. Именно с династии Фёдора Ласкариса были тесно связаны русские князья, а затем русские цари-ханы. В этом смысле утверждения русской знати о происхождении от Августа становятся понятными и справедливыми. Ординская знать происходила от Фёдора Ласкариса. Именно он восстановил империю после разгрома ангелов, казнивших Андроника Христа. Подробности параллелизма между биографией Фёдора, то есть Божьего дара Ласкариса, и якобы античного Августа мы пре◇дим в дальнейших публикациях.